Глава шестая Покинув жилище ректора, я поплелась в библиотеку. Настроение было приближено к смятению. Хотелось выть от заблуждений и посыпать голову пеплом от совершенных недавно промашек. Подумать только, тыкать ректору. Где была моя голова? Понятное дело, погружена в мечты о нем. Ожидаемо в этот поздний час коридоры в преподавательском общежитии пустовали, магистры отдыхали после трудового дня. Прибывая в этих невеселых раздумьях, я свернула в учебное крыло. Народу было немного, единицы тянулись к знаниям и направлялись в библиотеку. Алиша оказалась среди них. «Висандра, ты куда пропала? Я тебя везде ищу!» Заприметила меня в конце коридора подруга, выглядела она сердитой. «Неужели тебя совесть замучила, и ты захотела извиниться?» Шагая к ней, спросила я. «За тебя, глупую, переживала. Опасалась, доведёшь ректора, и он тебя исключит». «Его доведёшь», — прикрыв глаза, ответила ей. «Что-то случилось?» Уставилась на меня круглыми глазами Алиша. «Ничего не понимаю. Ты вывела из себя господина Каттала, и он назначил тебе отработку?» «С чего ты взяла?» Приближаясь к ней, спросила я. Задумчиво потеряв лоб, подруга повернула обратно к библиотеке висандра ты ничего толком не объясняешь. Постоянно говоришь загадками, и все в таком духе». «Я... я не знаю. Точно не подозревать меня в очередной отработке?» «Ты бы видела себя со стороны, висандра встревоженная задумчивая. О чем я должна была подумать?» Ленарт рассказал мне правду о моем рождении. Без длинных предисловий призналась я. «Ого!» «Сама в шоке», – пошутила я. Родители от меня не отказывались. Он их вынудил отдать меня. «Наш ректор!» Мотнула головой Алиша, отказываясь верить в услышанное. Не желая подрывать ее веру в ректора, по пути в библиотеку я ей коротко передала наш с Ленардом разговор. Выслушав меня, подруга спросила о скрытых мотивах, вынудивших его на мне жениться. Я уже хотела было ответить ей, что мне ничего о них не известно но тут двери перед нами в библиотеку распахнулись, приглашая пройти внутрь. «Зачем мы сюда пришли?» Громким шепотом спросила она, опасаясь потревожить библиотечных духов. Они столетиями охраняют академическую библиотеку и не терпят суеты в своем храме знаний. «Мне нужно найти краткую информацию по докладу. На прочтение энциклопедии выданных мне ректором, уйдет полгода», ответила ей вполголоса В глазах подруги промелькнуло понимание. «На какую тему доклад?» – включилась в поиски подруга. «Ограниченное взаимодействие магии внутри общего источника». «Вроде эта информация узкопрофильная, она хранится...» Оглядываясь, протянула Алиша. Закончить ей не удалось. Из воздуха материализовался пред нами полупрозрачный помощник. «Она хранится в закрытой секции!» Я захотела поблагодарить его за помощь, но подруга помешала сделать это. «Стоит полагать доступ в закрытую часть хранилища, вы нам не дадите?» «За кого вы нас принимаете?» Имея в виду полный штат библиотекарей, оскорбилось привидение. «Дадим мы вам допуск!» «Тогда чего мы стоим? Ведите нас!» Скомандовала я и вместе с подругой поспешила в закрытую секцию. «Постойте! Сначала вам нужно предоставить разрешение от ректора!» Полетел за нами библиотекарь. «Об этом не было уговора!» Не сбавляя шага, откликнулась я. «Ваша наглость неисправима! Дождетесь и уйду на покой!» Простонал он. Я повернулась и застала его полуисчезнувшее тело. «Эй, ты куда?» — крикнула в пустоту. «Искать покой!» Не вовремя развеселилась подруга. Без присмотра привидения мы с ней развернули бурную деятельность. Осмотрели имеющиеся в нашем доступе шкафы с книгами, избегая пухлых томов. Точнее, я избегала толстенные книги, у меня подобные имелись в наличии. висандра смотри, что я нашла!» – позвала меня к себе подруга. Увидев её находку, я взмолилась. «Скажи, что не ради этой энциклопедии ты меня звала. Мне эти многочисленные тома складировать уже негде». «Неужели нигде в библиотеке не завалялась тонюсенькой брошюрки по устройству магии?» «Посмотри, кто автор!» Еле удерживая увесистую книгу, указала Алиша взглядом на золотистый шрифт вверху обложки. Имя автора мне ничего не говорило. «Кристер Фантес? Кто он? Какое важное открытие сделал?» «Его труды касаются магического баланса. Он зациклился на восстановлении магической структуры. По моим наблюдениям, его теории оказались верны, отчасти». «Магические потоки за последние десятилетия стали более стабильны. Твоё рождение, висандра тому доказательство». «Ага, и про тайну рождения своего я успела подруге рассказать. Какое отношение его открытие имеют к моему докладу?» – недоумевала я. «Никакого», – пропыхтела подруга, выгружая книгу обратно на полку. Я поспешила ей на помощь. Не хотела, чтобы этот увесистый талмуд упал ей на ногу. «Я думала, висандра тебе интересно узнать больше обо всём, что связано с тобой». «Естественно, мне это интересно. Только сейчас мне нужно думать о докладе, а не копаться в прошлом». «Не соглашусь с тобой», — уперев руки в бока, повернулась ко мне Алиша. С этого и начался наш долгий спор, что важнее, мой доклад или любая зацепка о моём происхождении и творящейся чертовщине. Подруга уперлась и не хотела уступать. Я наотрез отказалась соглашаться с ней. В её подходе меня смущало несколько вещей. Я не хотела постоянно зацикливаться на прошлом, а хотела жить настоящим. Разгадки семейных тайн мне порядком поднадоели. Королевская династия правит десятки сотен лет. Там, в какой шкаф ни загляни, повсюду скелеты спрятаны. «Леди, почему вы до сих пор не ушли? И почему вы кричите?» Вернулся к нам библиотекарь. Вдаваться в разъяснение не хотелось, и я назвала причину первоисточника. «Мы обсуждаем, где найти сжатый материал для моего доклада. «Я ей говорю, нечего привередничать, хватает древние труды и читай. Нужно браться за любую возможность», — заявила Алиша. «А я говорю, есть заботы намного важнее». Услышав наши громкие препирания привидение взмыло под потолок, зависло на несколько секунд и стрелой метнулось к нам вниз. «Прекратите голдеть призвал призрак нас к порядку. «Вы мне порядком надоели. Я договорился с ректором о пропуске для вас. Пойдемте, там зна ночь ждет вас». Ведите. Хором с подругой изъявили мы желание следовать за ним. «Что и требовалось доказать», — обрадованно сообщила я. «Решение насущных проблем важнее непонятных разгадок». «Попадёшь в беду, меня не зови», — вернула мне колкость Алиша. «Девушке, хватит устраивать балаган. Вы забыли, где находитесь?» Сворачивая в дальний книжный ряд, попенял нам библиотекарь. «Я умолкаю», — пообещала ему я. «Я вообще не стану больше с тобой разговаривать», — погорячилась подруга. Стеллажи с книгами и книжные полки внезапно закончились перед дымчатой перегородкой. По её поверхности сверху донизу стекал сизый туман. Библиотекарь приложил к сумрачной стене призрачную ладонь, и в ней образовался тёмный проход. «Заходите!» Мы с подругой, не сговариваясь, переглянулись и прошли через полупрозрачную, как тонкая вуаль, завесу. Просторное помещение, куда мы вошли, не имело никаких дополнительных дверей и окон. При огромном желании оно могло вместить в себя с десяток изваяний. Вместо этого там стояла единственная каменная статуя с телом человека и головой льва. Перед ней на полу светились начертанные руны. Они означали «всяк сюда входящий, оставь свои сомнения за порогом». «Почему нас раньше сюда не пускали?» С азартом ученого принялась осматриваться Алиша. «Не обольщайся, чувствую, и этот поход станет для нас последним». Рассматривая голову льва, предрекла я. Подходить ближе опасалась. С божественными статуями шутки плохи. Любая осторожность не повредит. «Как его разбудить?» Спросила я у привидения, кивая на там знаноча. Раздался каменный скрежет, и глаза статуи засветились голубым светом. Раздался гулкий, как из бочки, голос. «Где ваше почтение? Чему вас в академии учат?» «Простите. Приветствуем вас!» Быстренько исправились мы с подругой. «Мы к вам за ответом пришли». «Советом», — поправила меня Алиша. «За ответом или советом?» «Советы я люблю раздавать», — сверкнуло глазами мудрейшее божество. «Мы похожую статую недавно видели в храме. По моей инициативе устроили прихожане запись к нему. Не у той статуи паломничество народ устроил. В академии связь с мудрейшим лучше налажена». «Откуда я тебя знаю, девушка?» Божественное сияние из глаз сконцентрировалось на мне. «Неужели и ему на меня жрец донес? Ничего себе, какой он обидчивый!» «Ответственно заявляю, мы с вами раньше не встречались, и не подумала выдавать себя я». «Вспомнил!» — огласил помещение победный божественный возглас. «В свое время твое рождение заставило нас сильно поволноваться. Говори, Светлая, зачем пришла?» Подруга схватила меня за локоть и оттащила к темнеющему проходу, при этом приглушенно наставляя. «Давай лучше уйдем. Не стоит беспокоить Бога с написанием твоего доклада». «Почему? Кто лучше мудрейшего владеет сжатой информацией по магическому мироустройству? Хочешь, уходи, я остаюсь». Вырвав руку, с лучезарной улыбкой повернулась к статуе. «Спасибо, что милостиво согласились помочь, мудрейший», — разлилась я в благодарностях. Я надолго вас не отвлеку. Мне бы узнать про взаимодействие стихии внутри тесно связанного магического источника. Лёгких путей ищешь?» Громыхнула под потолком. Мелкая крошка пылью осыпалась на пол. «Не то чтобы ищу», – пролепетала я и начала жаловаться. «Новый учебный год на носу. На мне доклад висит. Я не успею написать его за несколько дней, не говоря про докопаться до сути. Без вашей помощи придётся строить свой доклад исключительно на гипотезах. «Уходим, висандра не стоит беспокоить мудрейшего пустяками!» Распекала сзади меня Алиша. Божество отчасти разделяло её мнение. «Тебе стоило, Светлое, открыть верхнюю книгу, и там бы ты нашла необходимую подсказку. Не понимаю, почему он заботится о взбалмошной девице?» «Вы о ком говорите?» — хотела я узнать имя этого страдальца. а тебе, конечно!» «Неправильно понял меня, мудрейший, и как давай напускать туману?» «Он ради тебя поступил со своими принципами, дал тебе свое имя, защиту, взвалил непомерный груз власти на свои плечи. Я считал тебя особенной. Ты разочаровываешь меня, дитя. Извиняться не стану, что не оправдала ваших ожиданий». «Не переживай, оправдаешь», — прозвучал уверенный ответ. Глаза статуи потухли, рунические письмена на полу прекратили сиять. Мудрейший покинул нас. «Про какой непомерный груз власти говорил там Знаныч?» повернулась я к зависшему перед темнеющим проходом привидению. «Откуда мне знать?» возмущенно выпучило на меня глаза привидение. «Загляните в книгу Мудрейшего. Возможно, там вы найдете то, что ищете среди его заветов. Может, заодно подскажете, где хранится эта чудо-книга?» «На выход. Некогда мне с вами тут долгие разговоры вести. Меня другие ученики ждут». Лимит подсказок был исчерпан.